Посвящается Марти Ноулс и Кену Рою, хорошим друзьям, прекрасным историкам и наилучшей компании. Глава первая Я принял начальника ночной стражи в Атрии. С тех пор, как меня избрали в комиссию 26, приходилось начинать каждый день с этой утомительной обязанности. Впрочем, не будь я совой по натуре, вряд ли бы она меня так отягощала». Час был столь ранний, что еще не рассвело, и никто из моих немногочисленных клиентов пока не приехал. У стены Атрия с кожаными ведрами возле ног сидели ночные стражники. Мой престарелый раб-привратник разносил им кубки с разбавленным водой кислым вином, которое было столь горячим, что источало пар. — К счастью, этой ночью обошлось без пожаров, господин, — доложил начальник стражи, — по крайней мере в нашем районе. «Слава богам!» — ответил я. «А как в других?» «Только один большой пожар в окрестностях Большого цирка. Мы его засекли с вершины Виминала. Боюсь, он до сих пор не погас». «А какой нынче дует ветер?» — встревожился я. «Если загорелся один из тех масляных складов, что размещались между цирком и рекой, то к полудню пламя могло охватить весь город». «Северный!» Я облегченно вздохнул и пообещал принести жертву Юпитеру, если он не сменит направление ветра, и Борей будет дуть на протяжении ближайшего дня. Что еще? Два взлома, о которых нам заявили домовладельцы. Стражник с трудом подавил зевок. И еще кое-что. Обнаружено тело мужчины, в аллее между сирийской аптекой и винной лавкой Публия. Убийство? Поинтересовался я. Да, его задушили. Причем не иначе, как тетевой от лука. Для начала мы допросили публия. Выяснилось, что имя убитого — Марк Агер. Последние два месяца он снимал комнату над винной лавкой. Кто такой, свободный или вольноотпущенник? По всей вероятности, вольноотпущенник. Двое моих людей опознали в нем гладиатора, который некогда выступал под именем Синистр. Правда, последние два года на арене он не появлялся. Должно быть, накопил достаточно средств, чтобы выкупить себе свободу. Ну что ж, невелика потеря. Должно быть, он был одним из людей Макрона? Или из какой-нибудь другой банды? Насколько мне известно, нет, — пожал плечами начальник стражи. Тем хуже для меня. Придется немного попотеть. Для начала просмотрим реестры выплаты пособий, чтобы узнать, где он жил, а потом попытаемся выяснить имя его бывшего владельца. Не исключено, что тот изъявит желание взять на себя похоронные расходы. Лично я не был сторонником того, чтобы гладиаторов отпускали на волю. Вряд ли человек, несколько лет проработавший профессиональным убийцей, мог стать добропорядочным гражданином. Кроме того, как показывала жизнь, освободившись, бывшие рабы проматывали свои сбережения за несколько месяцев. Потом записывались на получение зернового пособия — и в лучшем случае нанимались на службу телохранителем к одному из политических деятелей, а в худшем — примыкали к какой-нибудь банде. Однако я был рад, что предстояло расследовать лишь одно убийство. Ночные вылазки уличных банд зачастую заканчивались по меньшей мере дюжиной трупов на задворках Субуры. Впрочем, поскольку только что завершились плебейские игры, в городе наступило временное затишье. Как обычно, после шумных торжеств... У любителей разбоя случается передышка на день-другой, но рассчитывать на то, что она продлится дольше, явно не приходилось. Не знаю, какое представление вы имеете о тех далеких временах, поэтому хочу заметить, что Рим в те дни, хотя и был властелином мира, не слишком отличался от деревни нильских пигмеев. Несмотря на то, что римские легионы следили за порядком сотни городов, расположенных вдоль побережья нашего моря, Никто из них не патрулировал улиц Рима. Так уж сложилось испокон веков, и государственная власть не считала нужным нарушать эту традицию. Зато город был поделен между многочисленными бандами, каждая из них находилась под покровительством либо могущественной семьи, либо какого-нибудь политического деятеля. Эти группировки находились на службе у своих хозяев и выполняли для них различные поручения. Обыкновенно их услуги носили криминальный характер. Отпустив стражников, чтобы они могли, наконец, предаться долгожданному сну, я коротко переговорил с клиентами. Моя карьера только начиналась, потому таковых у меня было немного, а, точнее сказать, всего двое вольноотпущенников, некогда принадлежавших нашей семье, уволенный в запас солдат легиона, в котором мне довелось недолгое время служить, и глава сельской плебейской семьи, издавна находящейся под патронатом Цицилиев. Я вполне мог бы обойтись без их участия, однако отец настоял, чтобы они непременно находились в моем окружении. Видите ли, он считал, что всякому мужчине, вступавшему на общественное поприще, подобает иметь хотя бы нескольких клиентов, чтобы те с почтительным видом сопровождали его по утрам, подчеркивая его значимость. Называя меня патроном, они начинали разговор с одного и того же вопроса, будут ли у меня к ним какие-нибудь поручения на ближайший день. Прежде чем мне действительно понадобилась их поддержка, прошло несколько лет. Поначалу я всего лишь отдавал дань традиции. Привратник, мой раб, дал им немного еды, которую они завернули в салфетки, и мы вместе отправились навестить теперь уже моего патрона, а именно моего отца, который носил гордое древнее имя Децей Цицилии Мэттл Старшей. Однако он был скорее известен всем и каждому под прозвищем Безносый, чем был обязан одному кембрийскому мечу, некогда рассекшему его лицо во время сражения в долине Родана, когда он служил под началом полководца Мария. В нашем доме никогда не утихали разговоры об этой кампании, равно как не иссякал поток словословий по поводу нашей великой победы, Иногда после хорошего глотка вина отец мог сказать, что и сам Марий сыграл не последнюю роль для ее достижения, а значит, заслуживал определенного признания. Верный древним римским традициям, отец держал своего раба превратника прикованным к цепью к воротам. Между тем, ни для кого не было секретом, что застежка на его лодыжке была обыкновенным крюком, который в любое время можно было снять. Децей Цицилий Мэттелл-младший со своими клиентами пришел выразить почтение патрону, торжественно провозгласил я. Раб провел нас в Атрии, в котором находились другие клиенты отца, каковых, надо заметить, у него было весьма внушительное количество. В этом году мой патрон занял весьма высокую и почетную должность городского притора, а через два года мог дослужиться до консула. Хочу отметить, что человеку, в обязанность которого вменяется выступать с бесчисленными и бесконечными речами, чрезвычайно необходима поддержка в виде одобрительных возгласов и аплодисментов. Поэтому многие из ныне присутствующих в его окружении людей до хрипоты срывали голоса на судебных заседаниях, где отец выступал в роли защитника, приветствуя всякий удачно найденный поворот его мысли или риторический прием. Сегодня как раз был один из таких дней — Поэтому в Атрии, помимо вольноотпущенников, находились отцовские ликторы, которые стояли, опершись на привязанные к шестам секиры. Правда, в нынешнем году, к счастью для глоток одних и ушей других, отец в большей степени председательствовал в суде, нежели выступал в роли защитника. В комнате стоял гул, присутствующие обсуждали городские слухи, Люди низкого происхождения толковали о скачках и боях гладиаторов, представители более родовитых сословий говорили о политике и международных событиях, не обходя вниманием некоторые безрассудные выходки чересчур бравых и вздорных военачальников. Но и те, и другие проявляли большой интерес к знамениям и приметам, относя их к действиям возничьих и гладиаторов в той же мере, что политиков и полководцев. Немало толков вызвал большой пожар у цирка, ну, что было неудивительно, поскольку римляне испытывали смертельный страх перед огненной стихией. Наконец в атрий вошел человек в белоснежной тоге, такой же, как у соискателя государственной должности, но только с широкой пурпурной полосой. Вид у него был величественный, в отличие от многих современных политиков. Отец не прибегал к услугам телохранителей Ищерни, таким как Марк Агер. Он считал, что сенатор роняет свое достоинство, проявляя страх перед согражданами. Впрочем, у отца было не так уж много личных и политических врагов, и опасность ему не грозила. Поприветствовав некоторых наиболее значимых для него клиентов, отец жестом велел мне подойти ближе. «Мы поздоровались». Деци, сынок, — похлопав меня по плечу, произнес он, — до меня дошли благоприятные отзывы о твоей деятельности в комиссии 26. Отец был огорчен отсутствием у меня всяких способностей и интереса к военной службе. В легионе я с трудом отбыл минимальный срок, необходимый для получения общественной должности, и при первой возможности, каково явилось пустяковое ранение, вернулся в Рим. Ныне я вступал на гражданскую службу, и отцу хотелось убедиться в твердости моих намерений. «Я просто исполняю свой долг, отец, и, кажется, у меня обнаружилась склонность к сыскной деятельности». Но старик взмахнул рукой, не желая обсуждать мое последнее замечание «для такого рода вещей у тебя есть подчиненные». В самом деле тебе надлежит ограничиться лишь теми обязанностями, которые соответствуют твоему положению, а именно арестом преступников, представляющих угрозу обществу, и докладами о ходе расследований в Сенате. «Иногда приходится допрашивать весьма состоятельных и знатных людей, отец», — заметил я. «Дело в том, что зачастую они гораздо откровеннее ведут себя в разговоре с человеком благородного происхождения» нежели занимающим государственную должность вольноотпущенником. «Только не надо морочить мне голову, молодой человек!» — строго оборвал меня отец. «Думаю, причина кроется исключительно в том, что тебе это дело пришлось по вкусу. Видно, тебе никогда не преодолеть своей страсти к судебным процессам и расследованию всяких темных делишек. Мне ничего не оставалось, кроме как пожать плечами в знак согласия». Пожалуй, в этом месте следует сделать отступление и кое-что пояснить читателю. В наше время, когда стираются социальные различия, существует опасность утратить правильное понимание происходящего. Хочу заметить, что Цицилии Метеллы род довольно древний, многочисленный и весьма почитаемый. Тем не менее наш родоначальник появился в время немного позже, чем было нужно для получения статуса патриция. Словом, мы представляем собой так называемую плебейскую знать. Однако, если вы спросите мое мнение на этот счет, то я отвечу, что для меня это самое лучшее положение в обществе. С одной стороны, оно позволяет занимать высшие общественные должности, а с другой, в отличие от патрициев, никоим образом не обременяет церемониальными обязанностями. Правда, плебеям недоступен определенный жреческий сан, Ну, скажу по чести, это только к лучшему. Помимо того, что сакральные обязанности накладывают различные запреты на общественную жизнь, я всегда питал к этой сфере деятельности какое-то внутреннее отвращение. Продолжая стоять, отец поглощал завтрак с подноса, который держал перед ним раб. Его скромная трапеза состояла из одного или двух кусочков сухого подсоленного хлеба и стакана воды — Эта привычка, являющаяся важной составляющей древнеримской доблести, едва ли способна пополнить запас сил, столь необходимых тому, кто день напролет трудится в Сенате. Что же касается меня, то я предпочитаю завтракать в постели, причем чем-нибудь более существенным. Отец всегда твердил мне, что такое варварское отношение к еде, под стать разве что грекам и азиатам — Так что не исключено, что я тоже внес свою подспудную лепту в падение республики. Так или иначе, но я до сих пор завтракаю в постели. К счастью, из-за судебного заседания нам не пришлось сопровождать отца на прием к его патрону, Винту Гортензию Гарталу, подвязавшемуся защитником в суде, весьма выдающемуся оратору и столь же редкостному негодяю. Вместо этого, вслед за ликторами мы с отцом прошествовали до базилики. Его появление было встречено достаточно торжественно и послужило знаком, чтобы открыть судебное заседание. Дождавшись, пока отец займет свое место, я развернулся и направился в сторону форума. Прежде чем приступить к повседневным делам, мне предстояло несколько встреч и приветствий, которые могли занять немало времени, Как мелкий гражданский служащий я не пользовался особым авторитетом, но, будучи сыном Претора, который в один прекрасный день мог стать консулом, я представлял интерес для многих людей, добивавшихся моего расположения. Среди многочисленных и разнообразных достопримечательностей Рима форум с раннего детства пришелся мне больше всего по душе. Я бывал здесь практически ежедневно. Если же по независящим от меня обстоятельствам мне доводилось покидать город, то сильнее всего я скучал именно по форуму. В те времена, о которых идет речь, он представлял собой восхитительное скопление преимущественно деревянных храмов, рыночных лотков, лавок ворожей, ораторских трибун, военных монументов и голубятин для священных птиц. Это было идеальное место для неспешных прогулок, и праздного времяпрепровождения. Место, в котором можно было обменяться всевозможными слухами, словом форум, являл собой сердце всего мира. Теперь же на месте издавна прослывшим общественным, там, где некогда находился любимый мной рынок, высятся мраморные постаменты, воздвигнутые во славу единственной семьи. Однако не без удовольствия хочу отметить что нынешние голуби украшают их с таким же рвением, как их пернатые предки облепляли прежние строения. Вспомнив о своем утреннем обещании, я для начала отправился на Капитолий в храм Юпитера. Ну, как вы помните, я дал себе слово, что если пожар у цирка будет благополучно погашен, то я принесу громовержцу в жертву голуби. Теперь настало время выполнить обещанное. Мой личный доход был довольно скромным, а должность далеко не из тех, которые привлекают к себе большие взятки, поэтому приходилось тщательно обдумывать каждую трату. Натянув край тоги на голову, я вошел в древнее здание, внутреннее пространство которого едва угадывалось сквозь царившую полутьму и дымку. В этом храме можно было почти уверовать в незримое присутствие моих предков, некогда живших на этих холмах, в деревянных, крытых тростником хижинах и отправлявших в этом священном месте обряды. Разумеется, я имею в виду храм Юпитера, еще не претерпевший последней реставрации, которая превратила его в жалкое подобие греческого оригинала храма Зевса. Я отдал голубя священнику, и птица тотчас была принесена в жертву, очевидно, к великому удовольствию Юпитера. Пока длился этот короткий ритуал, я бросил мимолетный взгляд настоящего по соседству молодого человека. Его голова также была прикрыта тогой, поэтому я сумел только заметить, что он был приблизительно моего возраста, и что ткань его одеяния отличалась от моей по качеству, а застежки сандалий были сделаны в виде полумесяцев из слоновой кости. Когда я направился к выходу, незнакомец поспешил вслед за мной, Очевидно, намереваясь заговорить. Оказавшись в широком портике, с которого открывался великолепный вид на город, мы обнажили головы. Черты лица молодого человека с самого начала показались мне знакомыми, но окончательно я вспомнил его тогда, когда увидел поредевшие волосы над совсем еще молодым лицом. — Приветствую тебя, Деций, наследник славных Цицилиев! — проговорил он, обнимая меня и награждая поцелуем — Это был формальный жест приветствия, которого удостаивался всякий, занимающийся общественной деятельностью римлянин. Однако я ощутил в нем гораздо больше теплоты, чем того требовал обычай. Здравствуй, Гай Юлий Цезарь. Я могу легко различить улыбку читателя, даже сквозь разделяющую нас завесу. Но в те времена самое громкое имя в римской истории было еще не прославлено. И молодой цезарь был известен разве что своими многочисленными и разнообразными кутежами и непомерными долгами. Но однажды, ко всеобщему изумлению, у него проявилось гражданское сознание. И случилось это, когда, находясь на должности квестора, он начал защищать права простолюдинов. Его новые демократические идеалы изумили немало умов, поскольку представители древнего и весьма многочисленного рода юлиев – Хоть и не отличались особым участием в общественной деятельности, всегда поддерживали аристократов. Нарушил семейную традицию лишь юный Гай, который отдал свои симпатии в пользу популяров. Кстати, мужем его тетки был тот самый полководец Марий, служа у которого мой отец заработал себе прозвище Безносый. Это был жестокий старик. В последние годы жизни, являясь консулом и главой партии популяров, он держал в страхе весь Рим. Надо сказать, у него до сих пор остались почитатели, как в нашем городе, так и за его пределами. Насколько я помню, Цезарь был женат на дочери Цинны, сотрудника Мария по консулату. Что ни говори, но уже в молодости Цезарь заслуживал того, чтобы к нему приглядеться. «Позволь осведомиться о здоровье твоего почтенного отца», — начал он разговор. «Его здоровью может позавидовать любой фракиец», — ответил я. «Сегодня он выступает в суде». Когда я его покинул, базилика была наводнена сенаторами. Они в судебном порядке рассчитывают вернуть имущество, конфискованное Сулой. О, чтобы уладить это дело, понадобятся долгие годы, — усмехнулся Цезарь. Когда Юлий был совсем юношей, диктатор Сула приказал ему развестись с Корнелией, дочерью Цинны. Однако Цезарь с несвойственной ему прямотой отрез отказался. В результате он был вынужден покинуть итальянский полуостров и оставаться за его пределами до самой смерти диктатора. Этот акт откровенного неповиновения прославил его, но ненадолго, ибо в те времена в Риме происходило множество всяких событий, и большинство из тех, кому удалось их пережить, практически позабыли о молодом Цезаре. Мы спустились с Капитолия вниз, и Цезарь спросил, куда я направляюсь. По непонятной для меня причине он, казалось, питал преувеличенный интерес к моим делам. А когда он начинал просить о какой-нибудь услуге, то в своей любезности и обходительности не уступал субурской потаскуке. Но «Поскольку я оказался тут», — отвечал я, — «хочу заглянуть в школу гладиаторов. Мне предстоит расследовать смерть одного человека. Не исключено, что он здесь проходил обучение». «Гладиатор». Неужели смерть какого-то оборванца стоит того, чтобы должностная особа тратила на нее драгоценное время? Да, если убитый являлся свободным гражданином и получал пособие. Ну что ж, может, ты и прав. Не выдражаешь, если я поеду с тобой? Я уже не раз подумывал о том, чтобы познакомиться со статилием. Как-никак, однажды мы с тобой станем идилами, а значит, распорядителями публичных игр. Поэтому подобные связи нам не помешают». Он улыбнулся и похлопал меня по плечу, как будто мы были лучшими друзьями, а не едва знакомыми людьми.